Но только когда Анжела начал будить меня через день на третий, поняла, за что люди ненавидят этих тварей. сырой могиле сон глубок, Не разлепить сомкнутых век, Но так заведено богами, что смертен каждый человек». «О, будь все проклято, я точно кого-нибудь пришибу!» Ворчала я, пытаясь продрать глаза. «Это когда кончится, а? Когда наиграются». Безразлично пожимал плечами Анжела, нагоняя крыльями какой-то нездешний с ароматом лета и пряности ветер. — Чего на этот раз на мне испытывали? Чары? Наговор? Или просто яду в кашу сыпанули? не от яд помирают, а ты дрыхнешь, как лошадь пожарная. Точно наговор, только не пойму на что. — Слушай, найди мне того, кто это делает, я ему все рога подшибаю. «Ой, да кто только не делает! А что касается рогов, так твоя лаквиллская подружка уже отделала одну летавицу, ту, что через стенку от тебя спит. Только зря, по-моему, не стал бы я связываться с упырками. или хитрее бы поступил». «Как?» — спросила я, пытаясь катиться с постели, но тут опомнилась и велела Анжелова метаться. «Нечек приличной девушке с дверь ходить!» «Только пусть девушка не забывает, что уроки уже начались!» Хмыкал из-за двери демон. «О!» Я в растерянности замирала, не зная, за что хватиться. «Пивни чайю, съешь ватрушку. Вот, я приготовил». «Спасибо». «Что? Ты опять здесь?» Я запустила в него подушкой. Анжела демонстративно пожал плечами. «Я дух, стало быть, бесполой». — Ага, то то вы все как один мужики. Могу и девицы, красотой ненаглядной. И он, проведя рукой по голове, в раз отрастил себе волосы до пят и прелести немыслимых размеров. Только с меня от зубастой улыбки этой девицы весь сонор сразу слетел. — Ой, ну тебя к лешему! Байшник такой тебе нашепчет, что и не проснешься.